Глава 24 Меня поразило, что для получения ордера на обыск понадобилось ждать. Но инспектор Робертс и его команда были готовы отправиться на место прямо с утра. И, собственно, когда я приехала, они уже притаились за углом ближайшего дома к интересующему нас адресу в западном Лондоне. «А в этом есть необходимость», — уточнила я, увидев в руках одного из офицеров таран. «Только если нам не откроют». Я подумала, что вероятность этого очень велика, особенно учитывая, что на дворе было всего восемь утра. Я осталась на месте, наблюдая за происходящим. Инспектор Робертс действительно постучал и не раз, даже покричал в щель для писем, и только тогда подозвал офицера сторонам. Когда они ворвались внутрь, там было не протолкнуться в мешанине людей и велосипедов, поэтому я подождала, пока они рассредоточатся, и вошла следом. На кухне царил прежний беспорядок. Возможно, он даже усугубился. Уже знакомый мне молодой человек, которого выволокли из постели и притащили вниз по лестнице, как и прежде взъерошенный, при виде меня испустил гневный рёв. «Я так и знал», — завопил он. «Едва я открыл дверь, я знал, что вы — гнусная стукачка». Он развернулся, обращаясь к полицейскому, который держал его за скрученные на спине руки. «Она напала на меня в моем собственном доме. Я могу это доказать. У меня остались синяки, смотрите!» Он приподнял руку и взглядом указал на свой бок. «В самом деле?» — спросил инспектор Робертс. «И что же она сделала?» «Схватила меня и кинула на пол. Наверное, сломала мне пару ребер. Взгляните на синяки. Давайте сфотографируйте их». Инспектор Робертс повернулся ко мне и усмехнулся. «Так вы всё-таки приняли предложение детектива Чемберс насчёт уроков самообороны?» Я не была уверена, что тот эпизод подходил под определение урока, но всё равно кивнула. «Рад это слышать. Итак, где то, что мы ищем?» «В дверце холодильника», — ответила я. Инспектор Робертс открыл его, присвистнул сквозь зубы и повернулся к молодому человеку. «А это что такое?» «Это не моё, а моего приятеля. Я тут ни при чём». Скорее всего, он не врал, но это не отменяло того факта, что он выступал в качестве продавца. «И где же теперь этот приятель?» — спросил инспектор Робертс. Молодой человек пожал плечами. «Понятия не имею». «Мы не виделись с тех пор, как я рассказал о ней», — кивнул он в мою сторону. «Мне было сказано, что я могу продать всё, что есть в холодильнике, а деньги оставить себе». «И когда же вы виделись в последний раз?» «В тот день, когда она на меня напала». Он упрямо выставил подбородок. «Слушайте, это не мои примочки. Я их не варил. Я не химик. Так что забирайте их. Хоть все забирайте». «Где производили это вещество?» — спросила я. «Явно же не тут, в квартире». Молодой человек кинул взгляд на чёрный вход. «Там, в глубине сада, есть ворота, которые ведут на какой-то пустырь около железной дороги. Там кухню и устроили». «Может, ты нас проводишь?» — намекнул инспектор Робертс. «Можно я тогда хоть оденусь для начала?» Пока мы его ждали, один из полицейских перекладывал бутылочки из холодильника в пакеты для улик. Меня так и подмывало попросить у него несколько штук, но я понимала, что мне откажут. Молодой человек вернулся быстро, облачённый в джинсы и футболку, сунул ноги в вымерзительно заношенные кроссовки, и мы направились вслед за ним через маленький садик, сквозь ворота на заброшенный участок. Очевидно, что за ним много лет никто не ухаживал, везде теснились заросли щавеля туполистного, пырея ползучего, вьюнка, звездчатки и крапивы. И только узкая тропка, которой явно постоянно пользовались, пересекала это буйство растительности и упиралась в маленький сарай метрах в двадцати от ворот. Дверь была закрыта, но оказалась хлипкой, хватило одного удара, чтобы она распахнулась — И увидев то, что находилось внутри, я ахнула. Я не могла поверить своим глазам. Внутри этой развалюхи расположилась высококлассная лаборатория, великолепно оснащённая, только маленькая. Я заметила одну центрифугу, один микроскоп, горелку, подносы с пробирками, полки, уставленные колбами с разноцветными жидкостями внутри. И, помимо прочего, ящик латексных перчаток и полноразмерную маску с фильтрами и респиратором. А на подоконнике стоял ноутбук барышевика с мультяшным рисунком на крышке. Значит, или он сам оставил его тут, или его здесь прятали. Моё внимание привлёк ярлык на микроскопе. Я уже протянула было к нему руку, но прежде чем успела до него дотронуться, инспектор роберт с животом подтолкнул меня на выход, пригрозив, чтобы я ничего тут не трогала. Потом он повернулся к одному из полицейских и сказал, «Вызывайте судмедэкспертов и скажите, чтобы брали защитные костюмы». Оказавшись снаружи, я услышала шум поезда. Перестук колёс всё приближался, пока не стало оглушительным как гром. «Ужас какой!» — застонала я, прижав ладони к ушам и, приседая, увидела отпечаток маленькой ноги. Он явно не принадлежал ни мне, ни инспектору Робертсу, ни прочим полицейским. Я подняла глаза и увидела целую цепочку таких следов, ведущую к другой тропе, куда менее заметной, чем первая. Я оглянулась, все были заняты, так что я протиснулась сквозь нависшие ветви бузины и пошла вперед. Опять же, метров через двадцать, я наткнулась на старую обветшалую оранжерею. Большинство её панелей отсутствовали или были разбиты. Я прижала ладони к вискам, отгораживаясь от цвета и всмотрелась внутрь сквозь мутное стекло. Там выселись заросли конопли и табака. Раздвигая грудью стебли купыря, я пошла вокруг оранжереи, пока не обнаружила дверь — А когда распахнула её и увидела, что находится в центре этой плантации, то едва не уронила челюсть на землю от удивления. Мы сидели в кабинете инспектора Робертса. Хотя нет, он сидел, а я стояла, расхаживала и пинала попадавшиеся на пути предметы. «Но он мой!» — кричала я. «Это улика! Его украли с моей крыши год назад! Он мой! Верните его!» «Он останется здесь, пока мы не найдём химика». «Здесь это где?» «В тёмном подвале, вместе с прочими уликами?» «Снова завопила я». «Он и так уже в угрожающем состоянии. Если сейчас же не предпринять действия по спасению, он погибнет». «Это такая уж проблема?» «Да», — заорала я, грохнув кулаком по столу. «Это определённо вот такая проблема». Я снова начала ходить туда-сюда по комнате, беспорядочно размахивая руками. Вы хоть представляете, сколько усилий требуется, чтобы вырастить подобное растение? Сколько времени и внимания? Вы хоть знаете, сколько стоит подобный экземпляр? Инспектор Робертс встал из-за стола. «Профессор, успокойтесь». «Нет, я не успокоюсь. Так что, знаете?» Он испустил могучий вздох. Знаете что? Может, вы предложите вашему университету подать заявку на временное попечительство. Если её выдадут, сможете приглядывать за всеми этими растениями, пока они нам не понадобятся. Мне не нужны все эти растения, я хочу вернуть своё. В любом случае, вам понадобится подать заявку. И сколько это займёт? две 3 недели. В приступе ярости я схватила с его стола папку и швырнула в стену, так что листы разлетелись в разные стороны. «Господи, боже мой! Да он же погибнет к тому времени!» «Профессор, прямо сейчас вы не облегчаете себе задачу. Пожалуйста, сядьте». «Я не сяду, пока не увижу, насколько плохи у него дела», набросилась я на инспектора Робертса. Я должна забрать его сегодня же. Требуются незамедлительные меры по спасению. У меня нет таких полномочий, чтобы отдать его вам без разрешения. А у кого они есть? Он что-то прогудел себе под нос. У суперинтенданта. Тогда звоните ему. Звоните сейчас же. Я бы так не рисковал. Я впилась в него яростным взглядом. Инспектор Робертс ответил тем же. Наконец он расслабил набыченные плечи и вздохнул. «Есть ещё один способ, но он займёт много времени, которого у меня нет». «Это какой?» «Я же сказал, у меня нет времени». «Какой?» — повторила я громче. Последовал ещё один вздох. «Мы должны пройти процедуру срочного изъятия улики органического происхождения из хранилища». Потребуется сделать детальное описание и фотосъемку улики. Нужно задокументировать все перемещения улики в целях ее сохранности. Нам нужно будет получить официальные разрешения, ордера и прочее-прочее. Нам понадобится постоянно действующий канал связи с судмедэкспертами, чтобы докладывать о состоянии улики. «Превосходно! Приступайте!» — заявила я самым профессорским тоном. «Возможно, мы потратим на это весь день. Принести вам что-нибудь из автомата?» Пять часов спустя носильщик вынул из полицейского вагона, погрузил на тележку и покатил в сторону университетских теплиц драгоценный груз. Я следовала за ним, полная озабоченности и восторга, которые не собиралась отрицать. Я словно воссоединилась с ребёнком, которого у меня украли, и целый год держали в плену. Мой дату астромониум в обиходе называемый «Адские колокольчики». А судя по его виду, его не просто похитили, с ним дурно обращались. Он был едва жив. Мысли вернулись к краже, произошедшей год назад, и, должна признать, я испытала мимолетный приступ угрызений совести. Я прекрасно понимала, какую опасность мои растения представляют в большом мире. Я несколько раз предупреждала об этом детектива Робертса, И вот доказательство, ведь крайне вероятно, что именно на основе этого экземпляра неизвестный химик синтезировал свой продукт. И значит, растение, которое я вырастила из корешка до зрелости, способствовало гибели Чарли Симмонса и борщевика. Перед моим мысленным взором всплыло воспоминание о нашей встрече с мистером и миссис Беннетт в кабинете декана. Какой они были объяты яростью, каким отчаянием, Потом мне представилось лицо Чарли Симмонса, лежащего на больничной койке. Его глаза под закрытыми веками бегают туда-сюда, пока его терзают неведомо насколько страшные галлюцинации. Я яростно затрясла головой, пытаясь выкинуть эти образы, но тщетно. Поэтому, сделав глубокий вдох, принялась за работу. Первым делом надо было срезать омертвевшую древесину — потом обрезать оставшиеся стебли на высоте 10 сантиметров от земли. Годы и годы жизни пали под лезвиями секатора. Жестокий шаг. Но только так можно было спасти это растение. Я вытянула его из горшка, ласково приговаривая, что всё будет хорошо, освободила корни от старой земли и опустила в свежий питательный компост, полила и поставила в теплицу. Потом разрезала удалённые стебли на куски длиной 12 сантиметров, запечатала в вакуумные пакеты и уложила в сумку. «Не будешь транжирить, не будешь тратить». В этих заботах мне не помешала бы помощь. Земляной ком был огромным и ужасно тяжёлым, но я поручила Карли подготовить лабораторию к дневному занятию по генетике. К тому же я заботилась об этом растении с тех пор, как получила его ещё черенком — Давала ему всё необходимое, помогала пережить любую неприятность. Я одна. И казалось правильным, что вернуть его к жизни я должна только своими силами. Закончив все процедуры, я зафиксировала их письменно, сделала фотографии и отослала это всё медэкспертам. Потом сняла и выкинула перчатки и направилась в лабораторию на урок. Настроение у меня было приподнятое, ведь день выдался таким успешным. Производство синтетических токсинов было пресечено, а вместе с ним и шанс, что пострадает кто-то ещё. Оставалось найти человека, который за всем этим стоял. Я должна была выйти на след химика.